Глава 18. Ко мне подходит Иваныч, скашивая взгляд на бревном лежащую Ксюшу. Я только отмахиваюсь. Радостные крики бойцов ее сейчас точно не разбудят. Сева, это само! С паучихи выпало. Паладин протягивает изящный хрустальный кулон в виде паучка. Кулон ненависти клановый артефакт, на один ранг повышает уровень алтаря. «Всему войску повышает сопротивление ядом на 25%, сопротивление вредоносной магии на 10%. Ого, Иваныч, это очень крутая вещь! Еще один клановый арт в нашу копилку. А Ксюха как обрадуется!» «Как она? Устала очень, мы же больше суток в этой локе. Черт, надо с Леонидом связаться!» Поскольку замок захвачен, местность утратила статус закрытой локации. Теперь здесь просто игровая территория, а значит, общий чат должен стать доступным. Открываю вкладку. Да, все верно. Контакт лысого менеджера снова активен. Леонид. Ноль реакций. Леонид, мы закончили. Опять ноль реакций. Леонид, мы зачистили паучью локацию. Что? Кто? Сева? Ты живой, что ли? Нет, я трухлявая мумия, закутанная в паутину. Начинаю заводиться. О, извини, не обижайся. Не ожидал. Как там у вас обстановка? Пытаюсь перевести разговор в конструктивное русло. Напряженно. Сева, ты захватил замок? Разумеется. Портал, портал есть? Сейчас гляну. Нет пока. Пять секунд. Денег за зачистку локации игра подкинула, на портал хватает. Тут же проплачиваем мгновенное возведение игровой логистической инфраструктуры. И уже через пару минут на площадке показываются гости. Леонид, гном-горохор, несколько сотен бойцов с отметками посмертных ослаблений. «Сева, глазам своим не верю!» Леонид восторженно качает головой. «Как ты смог?» «Сутки непрерывных сражений», — отвечаю. «Потеряли 74 бойца». «Сколько-сколько?» — встревает Григорий Архипыч. Вид у него недовольный, как, впрочем, и всегда. «Ты хочешь сказать, что зачистил урочище, потеряв 7% кланового состава?» Я морщусь и молчу. Оправдываться перед склочным гномом не имею ни сил, ни желания. «Архипыч», — вступается за меня Леонид, — Что ты к Севе привязался? Своими глазами все видишь. Архипыч насупился и начал оглядываться по сторонам. По-моему, он даже попытался пересчитать моих ребят, но довольно быстро прекратил это занятие, уставившись на одного из бронеходов. А напомни мне, Сева. Горохор поворачивает ко мне хмурую физиономию. Какой был уровень твоего клана? До «Да локации 120-й. «Вот и я помню, что 120-й», — мрачно соглашается гном. «А теперь, значит, 126-й. Шесть уровней за сутки. Ты точно не читер?» «Он точно не читер», — вместо меня отвечает Леонид. «Архипыч, отстань от Севы. Нам еще прибалтов дожимать». «Кстати, Сев, желаешь поучаствовать в разгроме? Теперь урочища наши. Теперь они у нас в окружении». «Извините, от нас толку мало. Ксюша отрубилась, а без целителя мы немного навоюем». «А, ладно, сами справимся. Прибалты от нас теперь никуда не денутся». Я подхватываю на руки Ксюшин спящий аватар и спешу к порталу. За мной выстраивается войско с явным облегчением в усталых взглядах. Ребята навоевались по самую макушку». Даже неуемные пожарные штурмовики притихли. Хватит с нас приключений на ближайшие пару суток. Нам еще павших воскрешать. Перенесясь в Кедрастан, отправляю ребят по казармам отсыпаться. И сам, уложив Ксюшу на лавочку у кланового костровища, присаживаюсь рядом и закрываю глаза. Я так не выматывался, даже когда писал диплом. Через два часа сна в капсуле, выползая в реальность, бодрым, как из душа. И как корпо этого добилась? В своей постели, чтоб так выспаться, часов в десять бы понадобилось. Тем не менее, Ксюшин контакт в интерфейсе показывает, что она еще спит. А раз спит, будет не буду, пусть восстанавливается. Только ставлю оповещалку, чтоб просигналило, когда проснется. Так-то удобная штука интерфейс в реале. Другие гаджеты просто не нужны. Даже кредитная карта ушла в прошлое. Нанокомп в башке сам коннектится с банками и платежными терминалами. Одна только ложка дегтя в том факте, что в мою голову его воткнула Корпа, не спрашивая согласия. Ассоциативный ряд, интерфейс платежи Корпа не остановился на достигнутом и простроился дальше выкатив перед мысленным взором образ местных молодых корпорантов. Все-таки Ксюха за последние сутки прокачала через себя прорву маны, и я за нее переживаю. Прям сильно переживаю. А из этих парней можно попробовать вытянуть новые сведения о загадочных эффектах. Отправляясь в техническое крыло, подхожу к знакомой двери. Только теперь перед дверью мой интерфейс выдает предупреждение в виде всплывающей надписи «Посторонним не входить». О как! Парни озаботились потребностью оградить себя от нежелательных посетителей. Ну, я из корпы до сих пор не уволился. Я как бы не совсем посторонний. Открываю, заглядываю. Неленивые работники без дела не сидят, возятся со странной конструкцией, напоминающее нечто среднее между рамкой металлодетектора и виселицей. «Вечер в хату?» Сходу беру на нагловатый тон. «А, безопасник!» — узнают меня корпоранты. «Вы чего это решили? Свести счеты с жизнью?» «Чего?» Корпоранты не поняли, но на всякий случай испугались. «Я говорю, виселицу мастерите из подотчетных материалов». Ну да, я ж ботан, в моей голове чего только не найдешь. Даже вот пара словечек из преступного жаргона прошлого века. Если вешаться собрались, пожалуйста, вам этого никто не запретит. Но нецелевое использование корпоративного имущества вам не простят, даже на том свете. Тьфу ты, сдурел, это не виселица. Я так-то не слепой. Петлю из казенного провода вижу прекрасно. «Да где петля-то?» — начинает оправдываться старший корпорант. «Это оптоволоконный приводной контур. Он даже тело касаться не будет». «А короб под виселицей тогда зачем?» — продолжаю давить. «Ясно же, встанет человек на коробок, петлю на шею и... Останется только оттолкнуть его ногами». «Это не короб. Вернее, выглядит как короб». Но на самом деле это динамический поверхностный наносимулятор. Чего это? Теперь уже я начинаю тупить. Смотри! Младший корпорант не без гордости встает на динамический поверхностный нанокорп, желая провести мне демонстрацию конструкций. Он генерирует подвижные частицы. Нафига! Ну представь себе беговую дорожку. Ты бежишь, в то же время оставаясь на одном месте. Ага, за счет вращения ленты. Вот, правильно. Только здесь вместо ленты генерируются подвижные частицы. И ты сможешь бежать не только в одну сторону, а вперед, назад, в бок, хоть куда. Подвижные частицы формируют подвижную поверхность. Понимаешь? Считай, что это усовершенствованная беговая дорожка. По ней можно бежать куда угодно, оставаясь при этом на одном месте. «Покажи ему наглядно!» — распоряжается старший корпорант. «Ок, показываю наглядно!» Младший врубает систему. Плотная крышка короба мгновенно преобразуется в нечто, напоминающее вогнутую шляпу гриба. «Теперь смотри, я могу смоделировать любой тип поверхности». Не только ровную площадку, но и уклон, и даже различные препятствия. Корпорант задает программу и начинает забег. Шляпа гриба и впрямь работает, как беговая дорожка. В какую сторону не попытался бы шагнуть корпорант, подвижные частицы, как движущая лента беговой дорожки, откатывают его на прежнее место. «Круто! Ты еще не видел всех возможностей!» Снисходительно сообщает старший и поворачивается к младшему. «Покажи ему полосу препятствий!» Младший с удовольствием выполняет. Молодому парню в радость побегать, попрыгать и даже покарабкаться. Нанодинамический симулятор моделирует совершенно любую поверхность и под любым углом. «Впечатлен, да!» Самодовольно лыбится старший, будто это он лично все изобрел. Можем задать любой рельеф, хоть на Эверест отправим. А если смоделировать не подъем, а спуск? Я впечатлен так-то, но ботан во мне не дремлет. Не проблема, частицы все равно закатят обратно в центр. Больше того, можно присесть. Старший запускает команду, и симулятор создает поверхность для сидения. Можно прилечь. А если мы смодулируем тебе партнершу, то ты сможешь прилечь вместе с ней. Старший позволяет себе многозначительный смешок. Наночастицы способны образовывать поверхности не только заданной формы, но углубления, лунки, заданной плотности. Понимаешь, о чем я, а? Пока не очень морщусь. Даже если эта нанодрянь способна принять форму женщины, Это будет крайне неэстетичная женщина. Он не понимает. Встревает молодой и поворачивается ко мне. Ты не понимаешь. Приводной контур, который ты за петлю принял, заменяет капсулу полного погружения. Ты будешь видеть не наночастицы, а вполне себе полноценную виртуальную женщину. То есть вы хотите сказать, что эта виселица заменяет капсулу полного погружения? Ну, наконец-то начинаешь понимать. Капсула — это прошлый век. Погружаясь в вирт, совсем не обязательно лежать неподвижным бревном. Новая технология позволяет твоему телу двигаться точно так, как в вирте движется твой аватар. То есть мое сознание будет в игре, видеть я буду то, что происходит в игре, а тело мое при этом будет бегать, прыгать и... Делать все остальное на этой усовершенствованной беговой дорожке? Согласись, это круто! В игре ты бегаешь десятки км, сражаешься, трудишься, а твое тело при этом больше не лежит безвольной куклой, понимаешь? Теперь тело будет получать все мышечные нагрузки, нарабатывать моторику и т.д. в полном объеме. А если мой игровой аватар умеет прыгать на 5 метров в высоту? Сам я и на метр не подпрыгну. А если подпрыгну, то долбанусь башкой я вашу виселицу. Все учтено, возражает старший. Тело твое не прыгнет, но компенсирующая программа отработает как надо. Тело прыгнет на метр, а игровой аватар на все пять. Хм. Но если мой аватар в игре резкий как понос? Если тело и сможет повторить, все связки порвет. Обратно повторяю. Начинает сердиться старший. «Программа все обыграет. В капсуле ты вообще неподвижно лежишь, и все норм. Твой поносный аватар проблем не имеет. А тут достоверность повысится. Чего тебе не нравится?» «Мне все нравится», — включаю заднюю. «У меня просто работа такая. Я ж в безопасности работаю». «А, ну да, работа у тебя дурацкая», — снисходительно соглашается старший. И что, вы собираетесь заменить все капсулы на эти виселицы? Оборудование уже пошло в массовое производство, важно подтверждает старший. Зачем, думаешь, мы с ней разбираемся? Скоро придется монтировать на весь жилой комплекс. Надо сказать, восторг корпорантов вполне понятен. Кто откажется, лихо рубясь в игрушки, Попутно овладеть боевой моторикой, отточить приемы, а заодно подкачать бицепсы и кубики пресса. Даже девчонка не откажутся. Но в этой бочке радости, как всегда, присутствует ложка гадости. Если Корпа идет на расходы, а расходы по замене всех капсул на эти виселицы будут колоссальные, значит Корпа готовит очередную подставу. «Парни, делаю хмурое лицо». Все это круто, но остается один вопрос. А нафига корпе заменять капсулы на эти ваши наноконтуры? Ресурсы девать некуда. Корпа ресурсы бесцельно не тратит, менторским тоном сообщает старший. Объясняется просто. Помнишь, мы тебе говорили про новый тип энергии? Это который из человеческой ауры? Ну, пусть будет из ауры. Старший морщится и кидает на младшего недовольный взгляд. Дело в том, что человеческое тело генерирует намного большую мощность во время физических нагрузок. Теперь понятно, зачем контур? Понятно, тяну задумчиво. Непонятно другое. Те галые эффекты, о которых мы в прошлый раз говорили, на новом оборудовании усилятся? Вы сами рассказывали про некроманта, что чуть ли не нежить призывает. «Типун, тебе не было такого?» А с эффектами все просто. Достаточно поспать при включенном контуре. Аппаратура вытянет из человека излишки ауры. Тьфу ты. Излишки той энергии, и все будет нормально. «Андестенд?» «Наха, андестенд, конечно. Спасибо». Выхожу из кабинета. «Я бы еще поспрашивал этих корпорантов». Но они и так на меня косятся криво, давая понять, что я их от дела отвлекаю. А поспрашивать есть о чем. Вот скажем, новое оборудование стимулирует ауру. Оно же эту ауру из человека вытягивает. И если дать человеку поспать, не выходя из игры, человек спокойно избавится от излишков, и все гало-эффекты сойдут на нет. А теперь, внимание, вопрос. А если человека не оставлять спать под включенным оборудованием? Удастся тогда эту условную ауру накапливать. Да, он будет потом чувствовать странную усталость. Но это же дело привычки. Привыкнет со временем. Зато какие перспективы. Ксюха вон ребенку зубик подлечила на одних галоэффектах. А если не останавливаться на достигнутом? Нет, я не собираюсь на Ксюхе ставить эксперименты. Но вопрос-то интересный. А теперь, внимание, второй вопрос. Корпа отдает себе отчет, во что влазит. Выгода для Корпы понятна. Она целенаправленно превращает человека в батарейку. А вдруг это шанс для самого человека? А что, если человек получит возможность овладеть магией на самом деле? Отдум о перспективах человечества отвлекает оповещалка. Ксюша проснулась. Спешу к ее кабинке. Захожу. Она уже вылезла из капсулы. Стоит, разглядывая свои запястья, будто видит их впервые. «Ксюша, ты как?» «На, севка! Руки!» «Что руки?» «У тебя мышцы шеи напряжены», — отвечает Невпопад. «Садись на табуретку». «Ксюша, я...» «Садись скорее!» «Делать нечего. Сажусь на табуретку. Ко мне спиной!» Вздыхаю и разворачиваюсь к ней спиной. Она кладет руки мне на основание шеи. Будто горячая волна прокатывает по затылку, по шее, по плечам. Очень приятная, прогревающая, расслабляющая волна. Из меня, помимо воли, исторгается блаженный стон. «Ну вот, полегчало», — сообщает Ксюша. «Полегчало?» — не то слово. Это было кайфово. «Про тебя и так знаю, что кайфово». Ксюха игриво щелкает меня по затылку. Мне полегчало. Руки аж по локоть зудели. Гала эффект? Он самый. Теперь все отлично, только есть хочу. В кафе или домой закажем? Домой. Мы идем по длинному коридору Вирт крыла. Вроде и все как обычно. Те же пронумерованные двери на каждом шагу, ведущие в кабинки с капсулами, но что-то не так и я пока не могу понять, что именно не так. «Сев, ты чего опять подвис?» «Погоди-ка», — «Погоди начинаю прозревать в прямом смысле слова. «Вон там светится табличка «Выход». «Ну да», — Ксюша кивает, — «она по жизни там светится». «Но до нее шагов двадцать, не меньше». «Ты хочешь сказать?» «Я вижу буквы и довольно отчетливо. Это при моих минус пять». Ну, такое бывает, вообще-то. Иногда зрение улучшается без видимых причин. Редко, но бывает. Может, ты и права, но мне еще кажется... Чего? Что если я возьму в руки свой лук, попаду в нее с 20 шагов. Вообще легко. Сев, ты в игре из лука целыми днями пуляешь? Тут бы любой научился. Так это в игре. Но, может, и научился. Дома Ксюша сразу занимает душевую кабинку. Я быстро набираю привычный заказ доставки горячей еды. Выныриваю из интерфейса и подхожу к окну. Сомнений быть не может. Я действительно стал видеть намного лучше. Я вижу траву на газоне, вижу отдельное листье на дереве. Вижу в деталях дроида-уборщика, собирающего тротуарный мусор. Меня отвлекает мелодичный звук оповещения. Так быстро доставили еду? Нет, это Стасик звонит. Салют, батан, сам ты, салют. Севка, не жалеешь, что отдал ее мне? Кого? Клюксу свою. А, Клюксу. Стасик выпросил у меня домашнюю помощницу перед переездом, и я отдал со спокойной душой, не вспоминал даже. Я таки снес ей рекламный модуль. Молодец. «Так что, не хочешь ее вернуть?» «Себе оставь. Стасик, у меня есть настоящая женщина. Поверь, живая намного лучше». «Ну да», — Стасик вздыхает. «Ничего, кроме советов, клюкса не дает. Кстати, прикинь, я пробежал 100 метровку на разряд. Не ври мне, Стасик, где ты и где сто метров. Погоди, ты бегать начал?» «Ну, я познакомился тут с одной, она любит трусцой бегать, а потом взаправду увлекся. «Фига Фигаси, Стасик, а в игре у тебя что за аватар?» «Зришь в корень!» — Стасик довольно хихикает. «В игре я вор с уклоном в ловкача. Видимо, так сросся с игровым персом, что теперь в реале начинаю соответствовать. 5 КГ скинул за последний месяц». «Стасик, ты крут!» Извини, мне доставку притащили. А, ладно, не буду отвлекать, до связи. Пока, Стасик.